Глава 24. Властелин ведет игру. Утром я проснулся в замечательном настроении, и его не могли испортить ни противный звук трубы, ни настойчивый стук в дверь. А ведь не надо быть пророком, чтобы понять, если в 7 утра кто-то жаждет вас увидеть, вряд ли это к добру. Поэтому я не торопился открывать, сладко потянулся, Спустил ноги на пол. Отметил, что на этот раз Кай даже ночевать не пришел. Вот еще демон влюбленный. И только тогда открыл замок. На пороге обнаружилась живописная картина. Родес, по самые уши закутанный в плащ, и Деммер, рога которого нельзя было скрыть под одеждой. А где третьего потеряли, миролюбиво спросил я. Терри не захотел идти с нами, ответил Родес. Слушай, темный, я все понимаю, мы виноваты. Не надо было так глупо шутить над тобой. Просим прощения. А теперь, пожалуйста, убери свое проклятие. Парни, я бы с радостью ответил вполне искренне, потому что злость за прошедшие дни улеглась. Вот только есть одно но. Как я вам неоднократно намекал, проклятие рассчитано на ваше искреннее раскаяние. Пока его не будет убрать ваши... М -м, рога и прочее не сможет никто, даже я сам. Судя по тому, что вы двое стоите передо мной, ваши шансы увеличиваются, а вот Терри будет вонять еще долго. Надеюсь, у него хватит ума не прийти на пары. А теперь, извините, я спешу». И закрыл дверь перед носом у ошалевших студентов. «Что поделаешь, не надо было меня злить. Это я еще был мягок благодаря некоторым демонам. Подумаешь, рога или нарывы по телу. Раз наколдовал профессору крылья, и больше его никто никогда не видел, улетел от меня бедняга. Шун выбрался из глобуса и внимательно изучал меня глазами-бусинками. Вот кому хорошо живется. Спит себе да растет. На пары, правда, я малыша не брал. Мало ли, профессора у нас глазастые, еще заметят бедного Шишигу. Поэтому Шун принялся важно расхаживать по столу, а я подхватил сумку с книгами и поспешил в академию. Меня ожидал практикум по проклятиям и мудрейший Анатель Керинис. Кстати, после того случая на первой лекции он меня почти никогда не вызывал. Наверное, опасался, что все повторится. Да я и не рвался отвечать, потому что, честно говоря, побаивался того же самого. Итак, уважаемые студенты, обратился к нам Керинис, привычно помахивая хвостом. Сегодня мы с вами будем учиться снимать проклятие на крови. На последних трех лекциях мы детально разобрали схему снятия такого проклятия. И вот вам образец крови человека, на которого оно наложено. Ваша задача разбиться на пары и в кратчайшие сроки уничтожить угрозу для проклятого. Мы с Маритой придвинулись друг к другу. Маленькое стеклышко с капелькой крови опустилось на стол перед нами. Я уже потирал руки в предвкушении, мне нравилось разбираться в том, как отменить что-то настолько опасное, а вдруг пригодится. Вот я и сидел над конспектами, что мне в принципе не свойственно, и теперь очень хотелось применить знания на практике. «Пункт первый — определить тип проклятия», — зачла Марита порядок действий из конспекта. Я попытался разглядеть потоки магии, окутывающие каплю крови. Да, черноты хватало. Потянулся своей силой и подцепил темный жгут. «Смертельное проклятие!» Почувствовал, как моя магия не желает прикасаться с кровью. «Отсроченного действия!» Марита методично занесла данные в таблицу. Работать с ней было одно удовольствие. Мы понимали друг друга и действовали слаженно. «Направленность?» — поинтересовалась она. «Я приблизил к себе кровавую нить. В ней были очевидны алые сполохи. Подцепил один такой сполох. Ответ пришел мгновенно». Паучья сеть. Страшная по своей сути проклятие, когда человека парализует, и он начинает задыхаться. Учитывая, что проклятие отсроченного действия, значит, пытка может продолжаться очень и очень долго. Теперь предстояло самое сложное, уничтожить проклятие, заключенное в эту капельку крови. Марита отвлеклась от своих записей. Она внимательно наблюдала, как я запускаю нейтрализующее заклятие и тяну черноту на себя. «Осторожно, Эрин!» — прошептала она. «Не беспокойся», — ответил я. «Все под контролем». Нити магии не желали поддаваться. Я усилил натиск, расплел одну цепочку, потом еще одну. Чернота хлынула в мою сторону, желая заполучить жертву. Раскрыл щит, отгораживаясь от возможных последствий, и потоки проклятия растворились в пространстве, никому не причиняя вреда. Проверил. «Перед нами была обычная капля крови», — передал стеклышко Марите. «Ничего», — подтвердила она. «Мы подозвали профессора Керениса, чтобы тот оценил работу». «Замечательно», — подвел он итог, и мы с подругой довольно переглянулись. «Тип проклятия и метод работы выбраны верно. Считайте, что вы спасли кому-то жизнь. Вестер, можно вас на два слова?» «А вот это мне уже не понравилось». «Не то, чтобы я не доверял Кернису, но к чему эти разговоры посреди пары?» «Мы удалились в подсобку, где профессор хранил материалы для лекций и практикумов». «Присаживайтесь, Вестер», — указал Кернис на стул. «Хотел поговорить с вами по поводу проклятия, которое вы наслали на студентов Родеса, Деммера и Леарденаля. Эрин, вы же понимаете, что это противозаконно?» «Противозаконно портить чужую работу», — нахмурился я. Их родители могут написать на вас жалобу, самому его темнейшеству Ринальду, поэтому в наших с вами интересах как можно быстрее снять проклятие, пока о нем не стало известно родственникам пострадавших. Пусть пишут. Представил лицо Дела, когда ему доложат о моих успехах. Я кому угодно докажу, что действовал в своем праве. Эрин, профессор Керенис, повторяю лично для вас. Это проклятие исчезнет само, как только они раскаются. ни раньше и не позже. Я не делал закрепление на себя, и снять его не могу. Как и вы не сможете. А теперь, простите, вас ждут студенты. Керенис проводил меня тяжелым взглядом. Они что, все сговорились? Надоело объяснять каждому встречному, что это проклятие особенное и глубоко индивидуальное. Творческий шедевр, если можно так выразиться. Внутри поднималось раздражение. Почему никто не накажет их за проступок, а все пытаются надавить на меня? Я не портил результаты чужого труда. Вообще, веду себя тихо и мирно, что мне не свойственно. Зато почему-то все пытаются мне напакостить. Ничего, от наличия рогов еще никто не умирал. Эрин Вестер к ректору, ожила внутренняя связь Академии. Мы же договаривались, что не будем видеться хотя бы неделю, не нажаловался, когда только успел, и потом ничего нового у он сообщить не мог. Ладно, придется проведать демона и добавить ему седых волос в гриву. С парой меня отпустили без вопросов, поэтому я быстро пересек переплетение лестниц и оказался у нужной двери. Постучал, дождался короткого «входите» и переступил порог. «Будь я живописцем, запечатлел бы этот миг для благодарных потомков». За столом сидел бледный и усталый Редеус, подперев рукою голову. Напротив, в креслах с высокими спинками, восседали двое. Эльфы, светлые до тошноты. Лица словно вырезаны из белого мрамора. И такие же надменные. Женщина смотрела на меня просто холодно, а мужчина разглядывал так, будто перед ним была мерзкая противная букашка. «Эрин Вестер, представил меня Редеус». А это родители студента Леарденаля, высокий лорд Вентелеон и леди Эданиэль. а мамаша и папаша нашего Терри. Успел нажаловаться тыква на ножках. — Рад приветствовать вас под сенью нашего крова, да озарит первозданный свет ваши шаги и да не принесет наша тьма вред вашей семье. Выдал придворное приветствие и прикусил язык. — Что поделаешь, привычка, годами вдолбленная. Зато у эльфов округлились глаза. Ничего, ушастые, я вам могу поэму на древнеэльфийском прочитать. Этим даже ваш сынок вряд ли похвастается. Да пребудет с вами равновесие света и тьмы. Первой пришла в себя единственная дама в нашей компании. Эрин, думаю, ты догадываешься, зачем тебя хотят видеть высокие лорд и леди. Судя по голосу Редуса, он уже ни на что не надеялся и предоставил мне разбираться самому. Думаю, они хотят поподробнее узнать о причинах, по которым их сын теперь источает неприятный запах. Я решил пожалеть ректора и принять удар на себя». «Именно», — свел эльф тонкие нити бровей. «Потрудитесь объяснить, молодой человек, по какому праву вы прокляли моего сына Тераниэля?» «А при чем тут я?» — сверкнул очами. Прогнил он до глубины сути. «Вот и пованивает». Эльф подскочил с кресла. Леди картинно прикрыла лицо руками. Видимо, знает, на что способен ее муж в гневе. А мое тело и магия среагировали раньше, чем рассудок. Лорда впечатала обратно в кресло и спеленала магическими путами. Вот это я дал. Эльф ведь светлый. А свет, что уж кривить душой, истребляет тьму на раз-два. — Эрин, отпусти высокого лорда, — миролюбиво попросил Редус. «Думаю, он уже успокоился и готов выслушать твои объяснения». «Может, я сначала объясню, а потом отпущу?» — предложил ректору. «Пусть так», — кивнул демон. «Как бы после нашего общения ему не пришлось общаться с лекарями. Пришлось в двух словах пересказывать историю с клумбой». Эльф все больше хмурился. Эльфийка, наоборот, с интересом наблюдала за мужем, словно пытаясь угадать, с кого он первым спустит шкуру, С меня или с нерадивого отпрыска? Отпустите меня, лорд, — попросил Винтелион. Клянусь честью, я не причиню вам вреда. Вот тьма, высокородного во мне опознал. Но клятва есть клятва. Пришлось позвать магию обратно. Стоит признать, она выпускала эльфа из объятий с большим неудовольствием. — Какое наказание вы считаете достаточным для Тераниэля? — также спокойно спросил эльф. «Понимаете ли, я за последние два дня повторяю чуть ли не в пятый раз. Дело не в проклятии, а в его раскаянии», — по слогам произнес я, надеясь, что хоть до кого-то дойдет. «По сути, это не я его наказываю, а он сам». «Какое занятное проклятие», — с улыбкой произнес Вентелеон. «Сами придумали». «Да, был сильно зол», — признался честно. Поэтому с радостью помог бы вашей проблеме, но, увы, это невозможно. — Хорошо. Я поговорю с Тераниэлем и заставлю принести вам извинения, — гордо кивнул эльф. — Если они не будут искренними толку, — спросил я, — надо же с чего-то начинать. И он был прав. Любой путь начинается с маленького шага, а Терраниэлю стоит хотя бы задуматься о причинах постигшего его несчастья. — Кстати, о Терри. — Ваш сын подслушивает под дверью, — сообщил папаше эльфу. — Чувствую, — наморщил тот аристократический нос. А его супруга достала из складок платья надушенный платочек. — Тераниэль! — Я здесь, батюшка! Терри с готовностью ворвался в кабинет. — Этот темный! Закрой рот! Никогда не слышал, чтобы эльфы так разговаривали. Поэтому подвинул к себе стул и приготовился к зрелищному представлению. — Но, папа, — попытался вмешаться Терри, — Терениэль, ты не просто оскорбил этого досточтимого юношу, — начал Винтелион пламенную речь. — Ты поступил подло, из-под тишка. Если между вами возникли недоразумения, надо было высказать свои претензии в лицо и разрешить их раз и навсегда, а не вести себя как преступник. Терри опустил голову. Видимо, понял, что папа не на его стороне. «Немедленно извинись перед лордом Вестером». «Можно без лорда», — вмешался я. «А то с Терри станется сделать неправильные выводы». «Ни за что!» — побагровел Терри. «Я сказал немедленно!» В лице Венталиона было столько негодования, что впечатлился даже я. Мой папочка был куда менее... внушительным. Хоть и настоящим темным. «Он сам виноват!» — настаивал Терри. «Или ты приносишь свои извинения, или я откажусь от тебя, сын!» — отчеканил старший эльф. Эданиэль картинно ахнула и протянула руки к сыну. Терри понял, что дело плохо, и повернулся ко мне. «Приношу свои извинения!» — сквозь зубы процедил он. «Сними проклятие!» Я уже готовился в седьмой раз озвучивать условия снятия, но мне не дали. — Ты, ты ведешь себя недостойно имени высокого рода Леорденаль, процедил Вентелеон. — И раз ты не готов принять ответственность за свои поступки, я лишаю тебя поддержки рода до тех пор, пока твое раскаяние не станет искренним, а мы это с легкостью определим по отсутствию запаха. «Вот молочина! Я мысленно зааплодировал правильные методы воспитания. Как только у такого папы вырос такой сын! Хотя, может, дело в маме, которая косилась на меня очень недружелюбно. Я даже вспомнил, почему не люблю эльфиик, Всех, кроме Лайлы. — Ты откажешься от собственного сына из-за какого-то темного, Венталион? — холодно спросила я Даниэль. — Я отказываюсь от него из-за его недостойного поведения и черноты сердца, — Эданиэль, — холодно ответил эльф. — Надо запомнить. Или лучше записать. Вдруг придется произносить такую речь. — Прошу простить нас. — Вентелион поднялся, отвесил мне легкий поклон и пошел к двери. — Батюшка! — бросился за ним Терри. — Ты еще заплатишь, темный! — шепотом пообещала мне Эданиэль и поспешила за мужем и сыном. Какая милая дама! А главное, такая светлая, на первый взгляд. — Ты держался молодцом, Вестер! — раздался голос позабытого ректора. Я просто говорил правду, с удивлением наблюдал, как Редеус достает из-под стола бутылку эльфийского игристого. — С вами все в порядке, господин Редеус? — Да, вполне. За бутылкой появились два бокала. Выпьем за благополучный отъезд четыре орденаль из нашей академии. Отказываться я не стал, тем более, что вино оказалось выше всяких похвал. Даже вспомнился родимый дом, и обуяла ностальгия. А затем пришлось оставить достопочтенного ректора наедине с игристым, потому что меня ждала лекция профессора Корентель. За прогул можно было получить от нее и от соседа по комнате, поэтому надо было спешить. Когда я вышел из кабинета, ни Винталеона, ни его непутевого сына не было видно. Оставалось надеяться, что воспитательный момент удался, потому что не хотелось встречаться с родителями Терри вновь. С ним самим и подавно. Но этого было, увы, не избежать. Жаль не рассказал папаше, как его голый сын по погосту бегал после проигрыша в карты. Тогда бы он Терри не то что временно от рода отлучил, а прибил бы лично. Но я не настолько коварен, а поэтому спокойно отправился на лекцию, насвистывая очередной шедевр народного творчества в мою честь.